Глава 14. Несясь на машине по дороге, постоянно смотрю в зеркало заднего вида. Каждую секунду жду, что там покажутся преследователи. Но их все нет и нет. До сих пор не обнаружили тело Юхана и вырубленного охранника? Не верится что-то в такой вариант развития событий? Слишком уж он оптимистичный? Резко поворачиваю руль и съезжаю с центральной асфальтной дороги на грунтовку, которая должна привести меня прямиком к причалу. Сейчас недолго через лес, и должно быть нужное мне место. Внезапно, непонятно откуда, мне наперерез выскочила машина и врезалась в бок моей, сбивая в кювет. Несколько раз кувыркнувшись, джип, наконец, замер, правда, вверх колесами. а Держусь за свою голову, который сильно приложился обо что-то, и стараюсь вытерпеть вспышку боли. Удивительно, как еще вообще жив остался и ничего не сломал себе. Не сломал же. Слегка шевелюсь, проверяя работоспособность конечностей и болевые ощущения. Провожу рукой по голове. Крови не видно, вроде целый, только болит все. Но оно и не удивительно. учитывая, как я тут летал по салону. Говорят же, нужно пристегиваться ремнем безопасности. Собираю мысли в кучку, ударом ноги выбиваю треснувшее лобовое стекло и вылезаю наружу. Оказавшись снаружи, заскакиваю за перевернутую машину и приседаю, укрываясь за ней. Нащупываю пистолет в одном из карманов куртки. Обнаружив тот, извлекаю наружу и крепко сжимаю. А теперь можно осмотреться и попытаться понять, что вообще произошло. Выглядываю из укрытия. До дороги метров 10 Мою машину не слабо отшвырнуло ударом. Вижу стоящий там автомобиль и выходящих оттуда людей. Четверо. Все с дробовиками. По внешнему виду это с охраны фермы. Как они так быстро нашли меня? Да еще же наперерез выскочили. Кто-то сдал? Но кто? Никто же ведь не знал, куда я поеду и когда буду сбегать. Я сам даже не знал. Тогда как, идиот? Конечно же, в машине должен был быть GPS или какой-то аналог. Вот и отследили. Чего ж я так затупил и забыл про это? А толку, даже если бы и вспомнил. Я все равно без понятия, как его отключить... и без Безарти вряд ли смог бы провернуть это. Сбегать пешком? Ну-ну. Гениальная мысль. А GPS, скорее всего, во всех машинах стоит. Так что выбора у меня все равно не было. Раз такое дело, нужно побыстрее разбираться с этими шустриками и убегать, пока сюда не прибыл еще кто-нибудь. Притаиваюсь за машиной и активирую улучшенный слух. отслеживая перемещение охранников исключительно с его помощью. Пока они не спеша подходят, проверяю пистолет. Магазин полный, с предохранителя снят. Это я вытащил тот, что отобрал у охранника. Услышав хруст ветки достаточно близко от меня, резко высовываюсь и стреляю в него. Не промахнуться бы, а то без нейросети непривычно стрелять. И все же промазал. Правда, не совсем. Выстрелив и спрятавшись обратно, слышу громкий крик полной боли. Я как бы предполагал попасть в голову, но, видимо, попал куда-то в другое место. На машину моментально обрушились ответные выстрелы. Грохот сильно бьет по ушам, но отключать улучшенный слух нельзя. Он мой единственный источник информации о перемещениях противника. Пытаюсь отсечь лишние звуки и слышу, что кто-то начал осторожно приближаться. Шаг, еще шаг, он уже совсем близко, стрельба слегка поутихла. Слышны звуки загоняемых в дробовики патронов. Резко показываюсь из-за крыла машины и делаю выстрел. В этот раз целюсь нормально, точно в голову. Не разучился стрелять, выстрел попал именно туда, куда и нужно. Прячусь обратно, а на автомобиль обрушиваются новые выстрелы, чуть не зацепив меня. Поняв, что в стрельбе наступила пауза, а до меня донеслась злая ругань, вызываю нано роботов и покрываю ими голову. Хорошо бы еще и грудь укрыть, но тут или то, или это. Подождав какую-то секунду, выглядываю из-за машины сверху и расстреливаю противников как будто в тире. Выстрел в голову первому — которым, похоже, оказался уже раненый раньше, навестись на второго, тот понял, что дело хреново, бросил дробовик, так и не заряженный, и пытается достать пистолет. Очередной выстрел, и противник разбросал мозги по земле. Ищу взглядом третьего и не обнаруживаю его на прежнем месте. Срочно перегоняю на нанороботов на грудь, закрывая спереди все жизненно важные органы. Хруст? «Где-то рядом сбоку от меня». «Плохо». Прослушал передвижение противника на фоне звуков выстрелов. Оборачиваюсь и упираюсь взглядом в направленный в мою сторону дробовик. «Ну, ваш уж». Прыгаю в сторону, но не успеваю. Оглушительный выстрел. В меня вонзается не один десяток дроби, а грудь разрывает боль. Приземляюсь и сразу же начинаю стрелять в ответ. Выстрел в плечо, в грудь, в голову. Наконец-то, пристрелив последнего врага, лезу рукой под одежду и провожу по груди. Смотрю на вытащенную руку. Крови не видно. Оттягиваю ворот свитера и футболки. Вся грудь покрыта тонкой серой пленкой, в которой и застряла дробь, медленно поглощаемая в данный момент. Интересно, я же не отдавал такую команду нанороботам. Они сами это делают. Что во мне вообще происходит? Слишком быстрое восстановление, странная самостоятельность на нанороботов. Так, стоп. Жив и хорошо. Выкидываю пока что из головы явно лишнее на данный момент и начинаю быстро обыскивать тела. Разживаюсь запасными магазинами для пистолета и патронами для дробовика вместе с самим дробовиком. Больше ничего не беру. Бросаю взгляд на машину охранников. Нет, лучше своим ходом. Ее, скорее всего, тоже можно отслеживать, а так, возможно, удастся хотя бы немного усложнить мои поиски. Разворачиваюсь и бегом несусь прямо через лес в сторону моря, придерживаясь дороги как ориентира. Выжимая из себя максимальную скорость, слегка удивляюсь ей. С нейросетью после модификации я бегал быстро. Но сейчас это что-то с чем-то. Похоже, мне можно идти в олимпийские бегуны. Буду занимать первые места. Арти, ты там не ожила еще? Прямо на бегу, в неизвестно который раз, пытаюсь дозваться до нее, но в ответ тишина. Минут десять по лесу, и впереди в просвете между деревьями показалось море. Сбавляю скорость и уже более осторожно подбираюсь их к границе леса. Оказавшись у крайних деревьев, замираю и внимательно осматриваю открытое пространство причал сарай на берегу никого не видно для надежности переключаю несколько режимов зрения но это ничего не дает инфракрасное ничего не показывает а сквозь стены сарая не видит с остальными не особо лучше активирую еще увеличение и долгую минуту рассматриваю каждый камешек ямку и любое другое подозрительное место, пытаясь отыскать следы засады или какого-то подвоха. И все же никого не видно. Так и не обнаружив ничего подозрительного, выхожу из-под деревьев и медленно иду к причалу, около которого на воде видно несколько катеров. Оказавшись около сарая, заворачиваю к его дверям. Нужно взять в нем ключи от катера, Если охранники нагло не врали, то они должны быть там. Протянув руку к дверной ручке, замираю, услышав активированным до сих пор улучшенным слухом подозрительный звук внутри. Отскакиваю назад. Да блин, сильный грохот, чуть не разорвавший мои барабанные перепонки, и меня снесло с ног шквалом обломков в ворот сарая и еще чего-то. Короткий полет, приземление. Пытаюсь подняться на ноги. Все перед глазами плывет, а тело не очень-то и желает слушаться. Взгляд падает на одежду. Она вся стремительно пропитывается кровью. Отрываю от нее взгляд и смотрю вперед. Вижу в проеме ворот выходящих из сарая людей. Их трое. Идут неспешно, весело разговаривая о чем-то и совершенно не чувствуя угрозы от меня. Думают, что уже все. победили. А говорили, чуть ли не монстр воплоти. Машина смерти, донесся до меня голос одного из них. Мол, нужно сразу сообщить людям Юхана. Ты гляди, вон этот монстр валяется на земле и сейчас подохнет. А всего-то понадобилось. Немного взрывчатки и фантазия. Пересиливаю слабости прыжком оказываюсь около валяющегося неподалеку дробовика. схватить его, кувырок, оказаться на ногах, развернуться в сторону противников, нажать на спусковой крючок. Громкий выстрел, передергиваю затвор и делаю еще один выстрел. Враги попытались разбежаться, но слишком поздно среагировали, слишком расслабились. Стою, покачиваясь, и смотрю на еще живые, нашпигованные дробью тела противников. Они, похоже, оказались без бронежилетов. Пересиливаю боль и медленно подхожу к ним, не забывая поглядывать на сарай. Оказавшись около жалобно стонущих тел, вижу, что это не охранники, а какие-то совершенно левые мужики, на вид не имеющие никакого отношения к охране фермы Юхана и одетые в обычную одежду. Больше похоже на каких-то рыбаков. Перешагнув через тела, иду в сарай. Не знаю, что они такое сделали, но его ворота снесло напрочь. Что за маньяки-подрыватели мне попались? Доковыляв до сарая, обнаруживаю ключи от лодок там, где они и должны быть по разговорам охранников. Хватаю все, что есть, и со всей возможной скоростью двигаюсь к причалу. По пути кое-как пересиливаю неутихающую боль И приседаю, проверяя мужиков. Все уже мертвы. Дропина удивления хорошо сработала. Ну и хрен с ними. Сами виноваты. Поднимаюсь и иду дальше. Стараюсь не думать о своем состоянии и не смотреть на себя. В данном случае поговорка «меньше знаешь, крепче спишь» актуальна, как никогда. Залезаю в первый попавшийся катер, отвязываю его от пристани и отталкиваюсь со всей силы подальше в открытую воду. Растерянно смотрю на приборную панель. А как управлять им, я-то не знаю. Так, будем мыслить логически. Осматриваю все панели и нахожу со значком «канистры». Стрелка показывает почти на максимум шкалы. Тогда, перебирая все имеющиеся ключи, пытаюсь завести мотор к катера. Где-то на середине этого процесса улавливаю приближающиеся звуки машин. оглянувшись «Вижу, как по дороге сюда несется несколько автомобилей». «Ну же!» Хватаю очередной ключ и пытаюсь всунуть его. На удивление, он входит в замочную скважину без всякого сопротивления. «Да неужели?» Сразу же поворачиваю его. В ответ донесся тихий гул откуда-то изнутри катера. «Отлично!» «Но что дальше?» Оглядываюсь назад. Машины все ближе и ближе. Хватаюсь за переключатель скорости и ставлю его в крайнюю позицию. А вот хрен мне. Что-то не так. Возвращаю в прежнюю позицию и начинаю сжать на все кнопки, что кажутся подходящими на роль запуска мотора или его разблокировки. Не знаю. В какой-то момент, после нажатия очередной кнопки, катер медленно двинулся вперед. Обрадованный снова пробую переключить скорость. На этот раз... Все проходит удачно, и в ответ на изменение положения переключателя катер резво рванул вперед, чуть не сбросив меня в воду. цепляюсь обеими руками в штурвал и направляю его в открытое море. Если все правильно понял, то мне нужно плыть строго от острова, и тогда я достигну материка. Оглядываюсь, вижу на берегу несколько машин и суетящихся около них людей. Что-то не похоже они на тех, кто упустил свою добычу. На всякий случай прибавляю скорость, выжимая максимум из катера, осматриваюсь по сторонам, но никаких других катеров не видно, фиксирую штурвал катера, чтобы тот плыл ровно вперед, и выпускаю его из рук. У меня получилось. Я вырвался. Слегка успокоившись, сажусь прямо на пол катера. «А вот теперь пора осмотреть себя». На первый взгляд одежда вся пропитана кровью, и дела мои плохи. Скидываю более-менее сухую куртку и смотрю, что там с телом под одеждой. Хм, несмотря на кровь, ран почти не видно. Удивленно смотрю на ранку, уменьшающуюся прямо на глазах. Стоило ей почти зарасти, как из нее показался небольшой металлический осколок, на который тут же набросились нанороботы, поглотив его. Эм, а... это как? Арти, зову нейросеть, решив, что это ее проделки. В ответ по-прежнему тишина. Тогда я ничего не понимаю. Продолжаю осмотр себя. Ран почти не осталось, а те, что до сих пор есть, стремительно зарастают. Броня же на груди, про которую позабыл в пылу всего произошедшего, пропала. Сосредотачиваюсь и пробую призвать нанороботов опять. Те послушно появились и покрыли грудь броней. Может, я автоматически их убрал, чтобы не тратилась энергия, и забыл. Не знаю. Возвращаю на нанороботов обратно в тело, чтобы зря не тратить энергию. Неизвестно, когда я смогу поесть в следующий раз. А теперь главный вопрос. Что за ерунда со мной происходит? У меня такой регенерации никогда в жизни не было. Ладно. Допустим, из-за улучшенной кожи, осколки и все прочее не сильно глубоко проникло в тело, но все равно, чтобы все так быстро зарастало. Отвлекая от построения очень интересных вариантов происходящего со мной, донесся странный приближающийся свист. Еще секунда, и позади катера раздался взрыв. Вскакиваю на ноги и кручу головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит. очередной приближающийся свист, затем взрыв, но теперь сбоку от катера. Перевожу взгляд на берег и активирую приближение. Присмотревшись, вижу, что там почти все собрались в одном месте и делают что-то, иногда забирая из машины какие-то предметы. В один момент удается рассмотреть, вокруг чего именно они толпятся. «Откуда у этих уродов миномет?» Снимаю блокировку со штурвала и начинаю вилять катером. Может и зря, учитывая их прежнюю меткость. Сейчас они как раз и могут в меня попасть. Но если же плыть все время прямо, то слишком предсказуемо, и они смогут в какой-то момент все же нацелиться точно. Натягиваю на себя куртку, крутя одной рукой штурвал. Выписываю зигзаги из стороны в сторону, причем порой непредсказуемое и для себя самого — чтобы уж точно нельзя было просчитать, куда рвану в следующую секунду. Пока все в целом идет неплохо. Катер, пусть и медленнее, но все же удаляется от острова. Мины попадают мимо. Но что делать дальше? Так не может продолжаться бесконечно. И рано или поздно мина попадет в катер. Или накроет осколками. Хотя сколько ни смотрел, кроме поднятого столба воды, ничего после взрыва не видел. Какая дистанция стрельбы у миномета? Километров пять? Десять? Оглядываюсь на остров, прикидывая, на какое расстояние удалился от него. Километра три будет. Максимум пять, не больше. Замечаю, как в стороне показалось несколько катеров, движущихся в мою сторону. Вот вас сейчас только мне и не хватает для полного счастья. Арти. «Где же ты, когда так нужна?» — шепчу себе поднос, полностью сосредоточившись на водной глади впереди и на слухе. Со всех сил пытаюсь определить, откуда именно приближается снаряд миномета, чтобы успеть повернуть катер в нужную сторону. Может, даже и получается. Не знаю. Ничего не знаю. Несколько минут такого напряжения, и голова начала раскалываться. Не могу больше. Отключаю улучшенный слух. Вокруг стало удивительно тихо, а боль в голове начала стихать. Особенно громкий взрыв совсем рядом с катером, и брызги воды обдают меня с ног до головы. Морщусь от новой вспышки головной боли и, несмотря ни на что, продолжаю упорно вести катер дальше. Давай, родимый, не бесконечная же у них дистанция стрельбы — Шепчу себе под нос обращаясь от отчаяния к катеру, словно тот может меня понять. Посмотреть назад, убедиться, что три катера сели мне на хвост, медленно, но уверенно сокращая между нами расстояние. Бросаю взгляд на свой катер. Вроде целый, пробоин нигде не видно. Перевожу взгляд на остров. Тот уже совсем далеко. Даже с улучшенным зрением не разобрать в подробностях, что происходит на берегу. Видно лишь, что люди Юхана по-прежнему толпятся там и что-то делают. Минута, вторая, взрывы больше не раздаются. Перестаю вилять катером и направляю его, прямо выжимая максимальную скорость, а то преследователи все ближе и ближе. Смотрю на них. Стрелять из пистолета или дробовика еще рано, слишком большое расстояние между нами, только зря патроны потрачу. которых у меня не так уж и много. Неожиданно катер словно наткнулся на что-то, а меня швырнуло за его борт. Не успеваю ничего понять, как оказываюсь в воде. Вынырнув, натыкаюсь взглядом на раскуроченный катер. Ему разнесло весь нос, а я, похоже, остался чудом жив. Попади Мина чуть дальше, и угодила бы ровно туда, где находился я. Прямо в воде ощупываю себя, Вроде целый из большего. Это мне так повезло, или мины были не осколочными? То, что выжил, это прекрасно, но вот что делать с преследователями? Хотя чего я туплю? Дождусь их, и потом буду разбираться. Сомневаюсь, что они не приплывут, чтобы убедиться в моей смерти. Заплываю за обломки катера, и оттуда пытаюсь осмотреться. Одежда намокла и начала тянуть меня ко дну, внося коррективы в разработанный план. Избавиться от куртки, так в ней все пистолеты лежат. Обнаруживаю катера преследователей. Они все так же несутся на всех парах ко мне. Отлично, не придется слишком долго ждать. Уже отводя от них взгляд, замечаю что-то непонятное в небе над островом. Да и вообще в небе. задрав голову И, активировав максимальное увеличение, вижу вдалеке яркие вспышки. Много вспышек. Это еще что такое? Смотрю опять на остров. Вижу, как с него что-то взлетает и устремляется в небо. Это ракеты? Здесь есть военная база? Еще и с системой стратегической ПРО или тактическими ракетами? Точно. Что-то такое про военную базу на острове? В разговорах охранников проскальзывало, но они старались обходить эту тему, словно она была под запретом, и я не придал этому большого значения. Еще несколько секунд наблюдений за стартующими ракетами, и вижу, как на остров что-то упало, а через миг по глазам ударила ослепительно яркая вспышка, чуть ли не выжигая их. — вырвался из меня крик. Хватаюсь за глаза руками и начинаю уходить под воду, перестав удерживаться на плаву. Успеваю ухватить ртом воздух и задержать дыхание. Голову разрывает дикая боль, а вместо глаз по ощущениям какие-то угольки. Что только что произошло? На остров упала ядерная ракета, охренеть какой мощности? Начался новый обмен ядерными ударами? Что-то другое произошло? Как же мне нужна сейчас Арти. Отнимаю руки от глаз и пытаюсь их открыть. Ничего. Но зашибись. Мне выжгла глаза. Чувствую, как вода вокруг сколыхнулась, и меня куда-то вместе с ней, кажется, понесло. Это такая ударная волна. Какой же мощности был взрыв на острове? Начинаю шевелить руками, пытаясь выгрести на поверхность воды. Долгие минуты борьбы, и мне удалось сделать вдох свежего воздуха перед тем, как меня опять окунуло в воду, крутяя и вертя, продолжая отчаянную борьбу за жизнь. Десятки минут, а то и целые часы круговерти в воде. В какой-то момент врезаюсь во что-то твердое, торчащее прямо посреди потока воды, и хватаюсь за него руками. Чувствую, что сила водного потока слабеет. Держусь на последних остатках кислорода в легких, пытаясь дождаться, когда поднятая волна схлынет обратно. А если этого не произойдет в ближайшую минуту, то придется снова отправляться в свободное плавание. Да, жадно хватаю ртом воздух, а вода становится все ниже и ниже, уходя обратно. Отдышавшись, пробую еще раз открыть глаза. Результат отрицательный. когда ощупываю то, за что уцепился. Похоже на какой-то бетонный столб. Осторожно спускаюсь по нему вниз, проверяя пространство под собой ногой, касаюсь земли, отпускаю столб и уверенно становлюсь на неё. Я на земле. Это хорошо, а вот с дальнейшими действиями намечаются сложности. Я же ничегошеньки не вижу, а передвигаться вслепую не умею совершенно. Подождать, вдруг сработает чудесная регенерация и зрение восстановится. Особого выбора у меня все равно нет. Сажусь на мокрую землю прямо под столбом. Блин, а холодно же. Весь мокрый, так еще и морозец небольшой, от которого начинаю покрываться тонкой ледяной коркой. Долго так не протяну. Нужно что-то придумать. Восстановление нейросети завершено. Активация нейросети. Не веряще смотрю на строки перед взглядом. Неужели? Дождался. Прислушиваюсь к ощущениям, но кроме нарастающего холода и боли в голове, ничего не чувствую. Активация нейросети успешно завершена. Арти, ты со мной? спрашиваю вслух сразу после нового сообщения. В ответ получаю молчание. «Арти!» «Да! Ява!» Начала говорить она, но прервалась на середине слова. Не спешу радоваться услышанному голосу, насторожившись. Она не до конца починилась. «Я с тобой! Восстановление завершено!» раздался уверенный голос нейросети спустя несколько секунд. «Ура!» «Да наконец-то! Каково твое состояние?» Спрашиваю мысленно у нее, придушив радость от возвращения Арти. Полностью функционирую. Почему то была отключена? Применение управляющей директивы. Все ресурсы были брошены на твое выживание. Отключение произошло из-за недостатка энергии. Так, а почему тебя пришлось восстанавливать, если правильно понял? Ты же отключилась от недостатка энергии? на Нанороботы брали металл из всех возможных источников, в том числе подпошли вот и структуры нейросети, не являющиеся критически важными. Ладно, с этим вроде бы понял. Что на текущий момент с моим состоянием? И ты можешь определить, где я нахожусь? А то у меня с этим сейчас некоторые сложности. Определение местоположения невозможно. Почему? Отсутствует модуль внешней связи. Нет возможности подключиться к чему-либо для определения твоего местоположения. Весело. Тогда что по моему состоянию? Что там с нанороботами и нанофабриками? На данный момент доступно 20 нанофабрик. Количество нанороботов 30% от максимального объема. Что с организмом моим? Ты можешь как-то восстановить глаза, чтобы я начал видеть? произвожу анализ произнесла она и замолчала на долгие минуты сижу на месте осторожно ощупывая пространство вокруг себя руками асфальт мусор какой то толп за который цеплялся больше ничего в радиусе охвата рук нет анализ завершён через пять минут сообщила арте и какой результат у нас проблемы у нас да ты помнишь Что у тебя в организме была изолированная область, в которой я работала с бактерией. Помню, отвечаю ей, насторожившись и начав догадываться, к чему она клонит. Её изолированность была нарушена. Бактерия попала в тебя. Сглатываю слюну, ставшей вязкой. Все хорошее настроение бесследно улетучилось. Давно это произошло. Да, всё указывает на то, что нанороботы использовали металл-изолирующие сферы, находясь в автоматическом состоянии, уже после моего отключения. Скорее всего, это произошло почти сразу после применения директивы о спасении твоей жизни любой ценой и моего отключения. Судя по сохранившемуся журналу их действий, они очень скоро перешли в спящий режим, окончательно исчерпав запасы энергии, а активизировались относительно недавно. так давно тогда уже прошло больше месяца но я совершенно не ощущаю чтобы что-то пыталось захватить контроль над моим телом скорее наоборот поверхностный анализ показал, что бактерия встроилась в организм и начала его изменения из-за ослабления он не смог оказать должного сопротивления чем мне это грозит неизвестно какие последствия на данный момент Неизвестно. Начинаю полный анализ твоего организма и создание нанороботов. Необходимо пополнить запасы металла. Вмешательство в работу организма в данный момент невозможно. Нужно оценить произошедшие изменения. Зашибись просто. Чем дальше, тем становится веселее. Первый шел по коридору в помещение, где собрался его отряд. Сегодня им, наконец-то, дали новое задание, спустя долгие недели нахождения в тылу. Никто из них не понимал, за что на отряд ополчились, ведь они выполняли все задачи, поставленные перед ними. А в том, что новый Псков был уничтожен, их вины нет, как и в том, что Асов Сергей, скорее всего, погиб. После возвращения из того города их еще долго таскали под опросом и заставляли снова и снова писать отчеты, выпытывая малейшие детали. В самой же армии происходили массовые аресты, но их они не коснулись, чему отряд был несказанно рад. Причины происходящего им были неизвестны, не было даже каких-то слухов, которые могли бы дать хотя бы какой-то намек. Сам же первый за это время получил давно запрошенную информацию по Асову Сергею. Правда, уже было поздно, но тем не менее он был рад, что они не смогли тогда выполнить поставленную перед ними задачу. Ознакомившись со всей присланной ему информацией, он меньше всего хотел смерти парню, которому ни раз не повезло по жизни, а именно так первый был склонен считать. Толкнув дверь, командир вошел к своему отряду. «Что там? Нужно опять что-то писать?» — тоскливо спросил шестой. «Не угадал», — ответил ему первый, садясь на один из стульев. «Когда что?» — подобрался третий. «У нас новое задание. Нам нужно прибыть в Лондон и там оказать поддержку нашему агенту». «В Лондон? Они издеваются!» «Это такой способ избавиться от нас?» Переждав посыпавшиеся со всех сторон вопросы, Командир продолжил говорить, «Добираться будем через Финляндию, туда по земле. Там наши люди помогут сесть в самолет, на котором мы прибудем уже в Великобританию. Документы и все прочее нам дадут. Снаряжение получим на месте. К чему нам готовиться? Ко всему, вплоть до активных боевых действий в городе. Задач нашего агента мне не раскрыли». но сообщили, что у него самые широкие полномочия, и готовиться нужно ко всему, вплоть до того, что мы должны будем остаться там, прикрывая его отход. Воспрянувший духом отряд слегка приуныл от полученных известий. С одной стороны, новое дело, не нужно будет больше торчать здесь, а с другой... «Но чего, мужики, приуныли? Оторвемся там как следует!» Пусть эти бриташки потом вспоминают нас с ужасом!» — излишне радостно произнес второй. «Когда отбытие?» «Завтра», — ответил ему командир отряда и усмехнулся. В богато обставленном кабинете на этот раз был только его хозяин, сидящий за своим столом и смотрящий в экран монитора. «Слушаю», — донесся из динамиков компьютера голос. «Что вы устроили?» раздраженно спросил хозяин кабинета. «А что не так? Что это был замассированный обмен ядерными ракетами? Сколько их оказалось сегодня в воздухе? Тысяча? Две? Пять тысяч? О чем вы думали, когда спровоцировали русских на такой ответ? Не вижу ничего страшного. Цель — истощить их арсенал ядерного оружия — выполнена как и сподвигнуть их на более интенсивные военные действия По оценкам аналитиков, уже в течение недели конфликт перейдет в активную стадию. «Ничего страшного! Сколько ракет достигло своих целей?» «Меньше десяти?» — плоднокровно ответил собеседник. «Города, как и стратегически важные объекты, не пострадали. Ракеты прошли сквозь системы ПРО на относительно малозначительных и слабозаселенных объектах». Меры по нейтрализации последствий уже приняты. Вы хоть что-то у русских уничтожили? Нет. Их система защиты перехватили все наши ракеты. Ни у нас, ни у них не осталось больше значительного количества ядерных ракет. Если что-то и есть, то исчисляется единицами, что уже не представляет опасности. А Китай, Индия и другие страны с ядерным арсеналом «Вопрос с ними будет решен иначе, более тихо и незаметно». «Я вас услышал», — бросил хозяин кабинета и разорвал связь с собеседником. Оперевшись локтями на стол, он устало прикрыл глаза. Эта война начала сильно выматывать его. Еще никогда он не был так напряжен. Обычно максимальными потерями могли быть деньги или сотни, пусть тысячи. Десятки тысяч человеческих жизней, но никогда целый мир, план, который готовился долгие годы, начал активно выполняться. Пути назад ни для кого нет, теперь главное — им успеть довести начатое до конца.